глава девятая. Мат. 15 августа 2024 года. Внимание, разгон завершен. Как ни вовремя. Впрочем, мир ускорился не так уж сильно, поскольку сила предка позволяла воспринимать время как нечто куда более растяжимое и тех мгновений что у меня были хватило чтобы просканировать окружающее пространство и оценить ситуацию я находился во внушительных размерах зале в центре которого прикрытый силовым полем возвышался огромный кристаллический столб сложно сказать сколько филактерий ушло на его создание но определенно немало малый алтарь храм пустоты впрочем сейчас куда важнее были противники которых насчитывалось четверо беглые старейшина и трое героев в полном боевом облачении. Причем, судя по внешнему виду шлемов, достаточно высокотехнологичным. Шао, Раджар и Ирай. Эльфы 83, 74 и 72 уровней. Любой из них мог доставить мне проблем, но оно и логично, слабаков охранять подобное место не поставят. Тем не менее, на фоне своего настоятеля, находящегося на 287 уровне, стражи не смотрелись. Тем удивительнее, что я не испытывал страха или сомнений в собственных силах, а скорее чувствовал предвкушение. «Думал, сможешь сбежать, предатель» посланная в пустоту мысль, была естественной, но в то же время чужой, как и божественная сила, переполняющая мое тело. Контролируемая одержимость делала меня гораздо сильнее, временно превращая в аватара одного из предков, но все же поводья оставались за мной. — Я вернулся, — провозгласил Янис, — склоняюсь перед лидером школы. — Внимание! Великий старейшина Янис выполнил порученную вами миссию. — Настоятель уточнил один из стражников. «Это... наш гость?» Иначе говоря, старейшина воспользовался моим появлением, чтобы избавиться, если не от печати, то от давящего на него приказа. Если так, то сейчас он попытается разрешить проблему самым очевидным способом. «Энергия копья». «Янис еще стоял на месте, но я уже знал, что спустя мгновение он переместится мне за спину, понимал, куда будет нанесен удар, и, повернувшись, с легкостью отвел стремительный выпад, и выпущенная из наконечника вражеского копья мана ушла куда-то в потолок». «Рассечение!» Остановив свое копье, я резко перечеркнул им силуэт противника, но старейшина все же успела уйти спиной назад какой-то разновидностью рывка. «Неплохо!» на моем лице против воли всплыла предвкушающая улыбка. «Активировать ауру копья!» Сформированное мной владение было невелико, но сейчас выросло в сотню раз, накрыв весь зал и подавляя всех присутствующих. Впрочем, пора с этим заканчивать. «Замри!» «В текущей ситуации я не просто видел искажения пространства, возникающее от наших действий, но и в определенном смысле предвидел будущее. И тот факт, что мятежный старейшина даже не подумал подчиниться приказу, каким-то образом игнорируя печать, ничуть не удивил. Янис был силен, и хотя ценой ошибки должна стать жизнь, я наслаждался схваткой безумия». «Внимание! Пространство заблокировано!» Я ощущал это словно десятки нитей, которые сковывали тело, пытаясь не дать мне двигаться, но аура копья делала их тонкими и едва заметными, словно паутина, которая рвалась от каждого движения. И грохот от упавших переборок, блокировавших выход, на самом деле перекрывал скорее вход. Как говорится, это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной. «Сдайся!» Янис проигнорировал приказ и вскинул руку, посылая в меня десятки стальных игл. Я не стал разбираться, насколько они опасны, а попросту сместился в сторону. «Рывок! Рывок! Рывок!» Старейшина вновь вскинул руку, но ситуация немного изменилась. Теперь я чувствовал еще три очага угрозы. До сих пор все происходило слишком быстро, не позволяя стражам вмешаться, но, похоже, в стороне они оставаться не собирались и тем самым определили собственную судьбу. Ненавижу эльфов, ну или, по крайней мере, недолюбливаю». «Блинк!» Я перенесся к первому из стражников, скидывающему что-то вроде автомата, стреляющего с густками плазмы. К счастью, гореть здесь было особо нечему. Взмах копья? Нет! Рассечение! Шею Ксеноса прикрывала какая-то броня, но копье ощутило лишь легкое сопротивление, прежде чем снести остроухую голову, вместе со шлемом, скрывающим детали. Внимание, вы получили 0 ОС! Ямина! и рай был силен, как и волна удовольствия, но не моего, а предка, которая самым наглым образом украла у меня полагающийся за убийство опыт. Впрочем, я тоже без награды не остался. Внимание, вы получили одну единицу божественной силы. У всего своя цена, и если бы я попытался сейчас отказаться от одержимости, то, скорее всего, схватка завершилась бы не в мою пользу. Карта тоже сформировалась, но тратить на нее время я себе позволить не мог. Следующий... Блинк. На этот раз Янис не стал просто смотреть, как я убиваю его слугу, а попытался вмешаться, но не для того, чтобы спасти, скорее ударить мне в спину, когда копье на мгновение увязнет в теле. Задумка неплохая, но слишком уж очевидная. Крутанувшись, я отбил удар появившегося из пустоты старейшины, а затем ответным движением заставил отступить. Впрочем, убивать его в любом случае торопиться не стоит. «Блинг!» Решив проверить, насколько хороша эльфийская броня, я ударил прямо в грудь. По идее, пластины в подобном месте должны быть наиболее прочными, но... «Прокол! Внимание! Вы получили 0 УС!» «Нельзя быть такой жадной!» Внимание, вы получили две единицы божественной силы. Не уверен, услышали ли меня, но я получил чуть больше, чем в прошлый раз, пусть опыта мне опять не досталось. Впрочем, едва ли полученное покрывало расходы на мое усиление. Слева, взмахнув копьем с повисшим на нем телом, я прикрылся им от плазменного шара. Возможно, просто трупа не хватило бы, но броня, хотя оплавилась, но позволила мне остаться совершенно невредимым. Второго шанса эльфу я не дал. Блинк. Последний из стражей попытался переместиться в сторону, но паутина, окутавшая меня, теперь сковывала и его самого. Без шансов. Я мгновение помедлил, давая настоятелю возможность вмешаться, а затем взмахнул копьем, обрывая очередную жизнь. Рассечение. Внимание, вы получили 0 ОС. «Внимание! Вы получили две единицы божественной силы!» Спустя мгновение вокруг Яниса появилось несколько сотен отметок. Возможно, стражи и погибли, но их жертва позволила старейшине призвать целую армию последователей, или скорее рабов. Тем не менее, дав мне короткую передышку, он совершил ошибку. Пора заканчивать. «Вы сформировали фракционное задание F ранга «Сдайся! Основная задача!» «Сложить оружие и не оказывать сопротивление Срок миссии – 10 секунд. Награда – волна удовольствия. Наказание – смерть». Власть главы школы над последователями не была настолько велика, чтобы ставить такое наказание, но у печати абсолютного подчинения существовали разные типы штрафов. Вот только вместо того, чтобы воспользоваться очередной дарованной судьбой возможностью, старейшина ткнул в меня пальцем. «Убить!» и тут же начал расти в размерах, переходя в боевую форму, на что ему до этого не хватало времени. Призванные старейшиной рабы хлынули вперед, подчиняясь приказу, и не сказать, чтобы неохотно. Превосходство в численности придавало им храбрости, но мало кто в этой толпе мог похвастаться действительно высоким уровнем. И такие как раз вперед не лезли, предпочтя действовать издалека. «Стоять!» Рассечение! Я взмахнул копьем, и пространство пошло трещиной, разрезая первые ряды. Спустя мгновение трещина затянулась, но несколько десятков воинов рухнули на камень двумя половинками. И поскольку большинство из них оставались живы, то исчезли в знакомые вспышки, видимо возвращаясь в свои карты. Впрочем, спасти их будет непросто, как и заставить остановиться тех, кого приказ гнал на меня, причем без особых шансов на успех. «Внимание! Вольный игрок Янис провалил порученное задание. Печать абсолютного подчинения активирована. Наказание выбрано. Смерть!» И если бы Янис держивал желание Емины, а отдался ее воле, то, скорее всего, попытался перебить толпу рабов целиком. Вот только само по себе это вряд ли приблизит победу. Нужно выиграть немного времени. «Блинк!» Я переместился за спину толпы, выигрывая секунду на трансформацию. «Активировать эльфийскую ложь!» На этот раз я просто скопировал внешность одного из рабов, после чего вновь переместился, смешиваясь с толпой. Не так уж сложно, учитывая царящую вокруг суматоху, граничащую с паникой. Большинство рабов уже заметили гибели хозяина и собирались вокруг тела старейшины. «Нужно рассеяться!» — приказал один из рабов. «Ищите этого ублюдка!» «Держитесь парами!» — согласился другой. «Ищите невидимок!» «Не только невидимок», — поддержал я, подозрительно оглядываясь, — «следите за соседями, он может затеряться среди нас». «Ты прав, друг», — согласилась девушка-архонт. «Не возражаешь, если я буду держаться рядом? Сначала докажи, что ты, это не он». «Я?» — она даже задохнулась от возмущения. «Меня зовут Вейта, и это женское имя. Разве ты не видишь эти шары? Какие тебе еще нужны доказательства?» «Хм...» кивнул я, опуская взгляд, выглядит довольно убедительно, но сама понимаешь, враг коварен и хитер, если выживем, дам потрогать. Тогда держись рядом, крути головой и не мешай, кивнул я, высматривай подозрительных одиночек, но это не слишком старайся. Несколько игроков вокруг взлетели, но я не стал следовать их примеру, поскольку кто-то мог и заметить момент гибели моего прототипа. Смысла сражаться с ними я не видел. По моим прикидкам, Янис уже должен бы возродиться, и, надеюсь, теперь он окажется более склонен к переговорам. «Погоди», — отвлекла девушка, — «я тут подумала, а ты сам-то можешь доказать, что не являешься тем самым врагом?» «Никак», — пожал плечами я, — «но если ты действительно хочешь найти того злодея первой то отойди от меня подальше. Вдруг глупость — это заразно?» «Ладно, ладно, не злись, я просто пошутила». Я лишь дёрнул плечом, заставив случайную союзницу виновато замолчать. Всё же дипломатия на редкость утомительное занятие. Ну, приступим. «Активировать передачу голоса!» «Знаешь, ты меня порядком выбесил!» — прорычал я. «Если ты будешь притворяться мёртвым, я прикажу тебе умереть. Даже интересно, сможешь ли ты возродиться ещё раз?» «Любопытство ради», — отозвался Янис, поднимаясь, — «и что ты будешь делать, когда я умру?» Впрочем, судя по тому, что толпа вокруг резко начала успокаиваться, а висящие в воздухе рабы опустились на землю, какой-то приказ оставить поиски он отдал. Но при этом отзывать их в карты все же не торопился. Компромиссный вариант. «Ты слышал?» — прошептала Вейта. «Мы больше не должны нападать. Похоже, ты был прав. Он скрывается где-то рядом». «Возможно, даже ближе, чем ты думаешь. Случайное мимолетное знакомство, но убивать Архонтку теперь мне бы и не хотелось. Стоит при случае обзавестись навыком парализации или усыпления». «Блинк! Блинк! Блинк! Полет!» Я переместился к центру зала, оказавшись возле мощного барьера, прикрывающего малый алтарь. Впрочем, малый только по названию, поскольку исполинская кристаллическая колонна возвышалась до самого потолка, и копье в моей руке указывало точно на нее. «Деактивировать эльфийскую ложь «Положу конец твоему культу!» На меня устремились сотни взглядов, но я не чувствовал никакого дискомфорта или угрозы. При необходимости я могу закончить начатое, перебить их всех, разрушить малый алтарь, а затем уйти. Вариант далеко не самый лучший, но вполне приемлемый. Спустя мгновение великий старейшина также поднялся в воздух, зависнув в десятки метров от меня. «Уверен, что справишься. Смогу ли я пробить силовое поле?» Хватит ли мне силы расколоть алтарь? Смогу ли я пережить последствия? Уточнять, что именно он имеет в виду, я не стал. Изнутри пришла волна уверенности в собственных силах, а значит, ответ на все эти вопросы был один. Да. И ты готов обречь на смерть десятки тысяч верующих, как здесь, в храме пустоты, так и в десятках, а то и сотнях иных миров». «Намек я уловил без особого труда, ведь когда ты сам являлся главой еретического культа и прекрасно знал о том, что с гибелью лидера его последователи вполне могут отправиться следом в загробный мир, инструмент, который должен был гарантировать верность и делал вступление в культ крайне сомнительной авантюрой. Если ты связал их жизни со своей собственной, то я здесь при чем?» пожал плечами я, возможно, это наоборот, дарованный небесами шанс решить проблему раз и навсегда. Это лишь способ защитить их от участи хуже смерти. Плена, уточнил я, неужели я такой страшный? Осушение, ответил Янис, если корабль будет уничтожен, разве ты удержишься от шанса стать сильнее, пройти по палубам, оставляя за собой только трупы? я предложу желающим сдаться и что дальше спросил он если ты убьешь меня то алтарь все равно не получишь ты не сможешь забрать с собой всех а значит большинство последователей останутся на умирающем корабле без малейшего шанса на спасение я не люблю лишние смерти но все же не святой отозвался я если иного способа решить противоречия между нами нет то меня вполне устроит уничтожение вашего культа Впрочем, тот факт, что я до сих пор не тронул алтарь, яснее слов показывал, что идти по этому сценарию я не желаю, если, конечно, меня не вынудят. «Но тогда ты не сможешь в полной мере воспользоваться плодами победы», — не разочаровал меня Янис. «Все, что тебе достанется — пустой остов и множество трупов. Не самая худшая добыча. Целый корабль стоит намного больше». Старейшина приземлился и опустился на колени. — Я признаю поражение и прошу лидера о снисхождении. — И какого рода снисхождение тебе нужно? — В прошлом я уже был рабом, и предпочту умереть, чем согласиться на такое снова. Звучало бы убедительнее, если бы ты только что не натравил на меня несколько сотен рабов, чтобы выиграть немного времени. — Разве я говорил, что хочу искоренить рабство? парировал Янис, большинство из них — последователи богов, враждебных моему храму. И нашей школе, кстати говоря. Причем каждый из них в свое время мог выбрать смерть. Ну да, как говорил один из древних римлян, раб не мечтает о свободе, раб мечтает о своих рабах. «Пусть так», — кивнул я, «но мне в любом случае потребуются гарантии». Я, великий старейшина школы Семи Камней, признаю тебя в качестве ее лидера и от лица храма пустоты прошу принять культ под свое покровительство. Внимание, желаете принять просьбу о покровительстве? Да, нет. Я предпочел бы скорее снести предателю голову, но это все еще было не мое, а чужое желание, причем не такое уж и сильное, поскольку предложенный вариант предка тоже устраивал. Сначала нужно компенсировать затраты, а подумать о судьбе предателя можно и позже. Как далеко храм пустоты находится от первого камня? В двух днях пути. Как понимаю, храм пустоты расположен на космическом корабле, вздохнул я. Способен ли твой корабль приземлиться на планету? Да, это непросто, поэтому обычно для посадки используются шаттлы, однако такая возможность существует. хорошо «Внимание! Вы приняли предложение! Храм Пустоты перешел под покровительство школы Сини Камней!»